Йоханнесбург. Район Александрия. 10 июня 2009 года. Попетляв по, по каким-то улицам, мы выехали на улицу Луи Саботе, ведущую прямо в район Александрия. Печально знаменитое гетто – район проживания чернокожих в городе. В США с этим районом можно было сравнить только Бронкс, да и то раньше. Мэр Джулиани навел относительный порядок и там. Вообще, Йоханнесбург – это самый богатый, самый крупный и самый космополитичный город ЮАР. Вдобавок, он единственный застроенный, как американские города. В центре небоскребы, офисы и шикарные отели-сити. Но есть и даунтаун, бедный и криминализированный до Сам по себе Йоханнесбург делится на несколько разных, очень разных городов. Просто удивительно, как эти части города сосуществуют рядом. Так районы Тирфонтейн и Ля-Рошель это маленькая Португалия. Ориент-Плаза объединяет мусульман, страшный, кстати, квартал. Брикстон, Хьютон и Сантон – богатые районы проживания белых. «Соуэта», «Хилброу» и «Александрия» — гетто, специально построенные для чернокожего населения. И все-таки этот город чем-то манил и неуловимо притягивал, хотя здесь я был всего лишь час. Наверное, также американские ветераны до сих пор вспоминают со страшной грустью Сайгон. Правил движения здесь не знали. Совсем. Если в центре водители были в основном белые и вели себя благопристойно, то по приближении к Александрии ситуация менялась. Особенно досаждали мини что-то типа маршрутных такси. Ярко раскрашенные, сделанные на базе небольших японских микроавтобусов. Они были рассчитаны на 6-7 человек. Набивалось же у них по 10, а то и больше. А водители ездили так, как будто на чемпионате мира по ралли знание правил заменял громкий рек клаксона какофония сигналов не прерывающиеся ни на секунду била по ушам тем не менее ник вел машину вполне уверенно профессионально уворачиваясь от оборзевших таксистов и не забывая давить на клаксон еще больше проблем доставляли светофоры в юар светофоры это вообще проблема ездить надо стараться так чтобы на светофорах вообще не останавливаться Каждая остановка – немалый шанс лишиться лежащих в салоне машины вещей, самой машины, а то и жизни. При выезде на дорогу первое, что нужно сделать – заблокировать все двери машины, поднять боковые стекла до упора и убрать все вещи с сидений в салоне. Если этого не сделать, разобьют стекло и утащат в одно мгновение. Стоит только остановиться на светофоре, и машины облепляет толпа уличных торговцев, предлагающих свежие газеты, различную еду, мобильники, часто ворованные, и запчасти к ним. Пластиковые вешалки для одежды, пакеты для мусора, игрушки, вещи, украденные из машины на соседнем перекрестке. Держать ухо надо востро. На очередном светофоре Ник резко повернул руль, и машина сошла с автострады, сразу запрыгав на колдобинах одной из улиц Александрии. Я любопытно и настороженно оглядывался по сторонам. Район был нищим, неухоженным, грязным. Несмотря на то, что сейчас была середина рабочего дня, на улицах было немало праздно шатающихся негров. Все не смотрели на нашу машину с любопытством, а некоторые — с явным озлоблением. Ник снова повернул руль, и машина свернула в проулок, почти сразу затормозив. Метрах в метрах встав впереди стояла БМВ пятой местной сборки. В ЮАР собирались и Мерседес, и БМВ. Автомобильной промышленности нет ни в одной черной стране Африки. Примечание автора. «Будь настороже, братишка!» Ник достал из-под сидения берету М9, заткнул за пояс, похлопал себя по карману и пошел к неграм, тусующимся около БМВ. Я настороженно оглядывался по сторонам. Место не самое лучшее для организации обороны. Узкая улица, спина не прикрыта. В нескольких метрах позади выезд на большую улицу, откуда, может, черт знает, кто появится. Зато укрытие есть. Горы мешков с мусором загромождали узкий переулок. Было понятно, что лежат они давно и пролежат еще очень и очень долго. Стекла нашей «Тойоты» были сильно затонированы. Возможно, негры даже не подозревают, что в салоне Круменика есть кто-то еще. Тем лучше. Прямо посреди белого дня неспешной походкой через улицу фланировали жирные черные крысы. Ник тем временем подошел к неграм, обменялся рукопожатием с одним из них. О чем-то переговорили, после чего Ник достал из кармана небольшой сверток и передал негру. Тот скрылся с ним в машине. «Ах, сукин сын, говоришь, наркотиками не торгуешь». Через несколько минут негр появился из машины, начал что-то говорить, причем даже на расстоянии я понял, что-то он разговора изменился. Ник, энергично жестикулируя, начал доказывать что-то, а я осторожно потянул на себя винтовку. Тем временем день переставал быть томным. Ник продолжал что-то доказывать. Внезапно один из негров, судя по всему, главный среди этой несвятой троицы, внезапно и резко ударил Ника с слевой в челюсть. Ник полетел на землю, хватанулся за торчащую сзади за поясом берету и замер, лежа на земле. Двое других негров моментально выхватили оружие. Скорпионы и мини-Узи. Прицелившись, я аккуратно выжал спуск. Тяжелая винтовка едва дернулась, посылая пулю. На капоте ухоженной блестящей БМВ появилась рваная дыра. Стоявший ближе всех к машине негр отшатнулся, скидывая пистолет-пулемет. Но шансов у них не было. Ни одного. Два пистолета-пулемета против мощной полуавтоматической винтовки с оптикой. Красная точка лазерного прицела неподвижно упиралась в левую часть груди главного из негров. Боясь даже пошевелиться, он стоял спокойно, как на параде. Ник тем временем поднялся с земли нарочито спокойно отряхивался. Аккуратно обошел машину сзади, так чтобы ни на секунду не перекрывать мне линию огня. Залез в салон и взял оттуда что-то, положил себе в карман. Сказал что-то негру, тот коротко ответил. Брат снова обошел сзади автомобиль, открыл переднюю пассажирскую дверь и достал с нее небольшой дипломат. Издевательским тоном отсалютовал стоящим на вытяжку негром и, пританцовывая, направился к Тойоте. — Молодец, братишка! Я в тебе не сомневался. Я не ответил, чтобы не отвлекаться, прицелился по колесам БМВ и снова дважды нажал спуск. Левая передняя покрышка БМВ буквально взорвалась, мгновенно превратившись в черные ошметки от удара двух винтовочных пуль. Глушитель работал просто великолепно. Звук выстрелов был не громче сильного хлопка в ладоши. Теперь за преследование можно не опасаться. Сваливаем. Глухо зарычал двигатель Тойоты.